Глава восьмая Халас У тебя не так уж много времени, Халас Как закончим здесь, нашу бригаду сразу перебросят в другую колонию Как ее? Статат У них проходился купол Какой-то богатенький придурок врезался на своем спидвее Бабах! Ну ты знаешь Знаю Кивнул я, методично складывая в мешок грязные вещи. «Тогда чего тянешь? Я тебя ждать не стану. Завтра уже свалю. Потом будешь сам выбираться из этой помойки. А без меня это будет сложно. Поверь». Фок подошел ближе, наклонился, попытался заглянуть мне в лицо. «Верю». Согласился я. «Верит он». Ухмыльнулся он, показывая пластину импланта, заменяющую ему зубы. Тут надо не просто верить, тут надо прочувствовать. А? А? Чувствуешь, как у тебя задница горит? «У тебя нет пропуска, Фок», — сказал я, отправляя полный мешок в мусоропровод. «А разве он нам так нужен?» — подмигнул напарник. «Это будет билет в один конец. Ты ведь должен знать об этом. Лунные базы для нас будут закрыты». «Да и черт с ними!» — осклабился он а сядем на марсе или на земле лишь бы были кредиты и чем больше их, тем лучше можно будет устроиться Но же хватит тебе осторожничать Хал, рискни может быть твоя София оценит это Ты не думал об этом Фок слишком хорошо знал меня знал как надавить но я все равно молчал. он облокотился об индивидуальную ячейку та затрещал от нагрузки, но выдержала. Фок сегодня решил не чистить свой скаф. Оставил как есть, в надежде, что завтра и правда уже не придет на работу. «Я так поступить не могу. Скорее всего, по привычке». Подобрал с пола свой скафандр, взял из шкафа баллон с очистителем. «Брась!» — сказал он, внезапно подтягиваясь, почти доставая модифицированными руками до потолка. Сел на скамейку, потрогал татуированное лицо. «Чешется, сволочь!» Его беспокоила воспаленная кожа в области новых наколок. Брось, говорю. Послезавтра запланирована штатная проверка. Будет подозрительно, если экипировка останется грязной. Резона заметил я. Ты прав, подумав, согласился он. Но мне влом. И ты это знаешь, и все это знают, что Фоку всегда влом чистить свой скаф. Так что это будет совсем не подозрительно. Он резко встал. А ты чисти, чисти. Когда? спросил я, отставляя скафандр в сторону. Внешняя оболочка правого рукава совсем истончилась. Необходимо было менять. «Наконец-то! Ты наконец-то задал его, этот чертов вопрос!» Я посмотрел на напарника, на его диспропорциональное вследствие бесчисленных модификаций лицо, в красные зрачки фокус линзы. «А вот так смотреть на меня не надо! Не надо, говорю! Я тебе предлагаю выбраться из этой помойной ямы, заработать кредитов!» Скажи спасибо потом, когда твоя милая Софи наконец...» Я встал, сжал кулаки. «Ладно, ладно», — показал пустые ладони Фок. «Я с тобой ссориться не хочу. Нам нужны твои мозги. Мне нужны твои мозги. И, конечно, твои навыки. Без тебя дело просто не выгорит». Врешь. «Стал бы я тогда тебя уговаривать», — ухмыльнулся он. «Ты не ответил на вопрос». Фок в развалку пошел к выходу. Только у двери, не оборачиваясь, произнес: «Завтра. В 2 часа дня по-стандартному. Будь готов. Запри в свои ячейки, пожри, посы, посри. Сделай все свои дела до того, как я за тобой приду. Неужели не подождешь старого друга, если придется? «Холодно, без тени иронии», — спросил я. «Подожду». Вдохнул напарник. «До двух часов дня. Иначе пойдем без тебя. Время – деньги» и новенький шат. Дверь с еле слышным щелчком закрылась за ним, и я остался в переходнике один. То, что у него получится провернуть все без меня, я сильно сомневался, хотя шанс у него был. Забыл! Снова появился в дверях Фок. Олден раздобыл для тебя карту, в качестве аванса. Я позвоню ему, и он передаст ее тебе. Только не бей его, ладно? Он тоже нужен нам. Мне, тебе, особенно его лицо. Хотя, как знаешь. Уже в полной тишине я вернул скаф на место, заполнил небольшую анкету по замене деталей и отправился к сборщикам, чтобы те подлатали его к следующей смене, если у сборщиков будет чем это сделать. В коридоре было пусто, рабочие успели разойтись. Кто-то пошел отдыхать, а кто-то снова работать. В соседней секции гудел грузовой лифт. На стене на старом мониторе показывали вчерашнюю запись, как с ближайшего космодрома стартует Галиас. Звука не было. Дюзы беззвучно рвали пространство, заставляя корабль все быстрее и быстрее отдаляться от Луны, прямо к Земле. Очередная экспедиция за ресурсами, учитывая, что экипажу придется проходить пояс астероидов дважды, туда и обратно, а еще потратить время на погрузку. Придет голяс обратно, в лучшем случае через полтора месяца. Но когда он все же вернется, черный рынок снова заполнится живым товаром. Да, на Земле до сих пор жили люди, бесы, Генетически измененных вылавливали под городами, в катакомбах, разрушенных метро, канализациях. Их осталось немного, и с каждым рейсом их привозили все меньше. Больные, уродливые, они не протягивали и года в лунных шахтах. Помимо местных мутантов на планете, обитало небольшое количество экспатриантов со станции, наматывающих виток за витком на земной орбите. Экспатрианты работали на платформах, добывающих руду и другие полезные ископаемые, опустошая и разрушая без того покалеченную планету. Пародерствовали в оставшихся городах и военных базах. Хотя полезного там осталось всего ничего. А потом продавали добытые перекупщикам на Луне и на Марсе. В прошлом году я сам участвовал в полете на Землю. В качестве инженера ремонтника Вызвался сам, хотя София отговаривала. Боялась, что сорвусь, когда снова окажусь на планете. Блокиратор трансформа мне так и не заменили. Но полет прошел гладко, я старался не спускаться на землю. Все 10 дней погрузки проторчал на орбите. Даже не смотрел в редкие иллюминаторы. Только графики, схемы, цифры и куча болтов, которые в качестве лишних деталей остались после ремонтов. Я представил, что нахожусь в консервной банке, из которой нет выхода. Помогло. Трансформации, слава архитектору, не произошла. Ночью кровь не пролилась, и я благополучно вернулся на лунную базу. Заработал немного кредитов и стойкое отвращение к людям, как к виду. Заработал отвращение к самому себе. Особенно, когда понял, что в этот раз тюрьмы Голиаса были под завязку забиты бесами. Свернув за угол, я открыл дверь на лестницу. Два этажа вниз в жилой сектор. Быстрее пройти пешком, чтобы проехать на лифте, который придется, как всегда, ждать. Привлекая внимание, рядом с оторванным куском псевдопластика заискрилась проводка. потухла лампа, внезапно оставив меня в темноте. Я тихо шагнул в сторону, прислонился к шершавой стене. Рабочая док-станция «Цилум» давно нуждалась в ремонте, но не настолько, чтобы электричество пропадало так не вовремя. — У вас ведь нет модификатора, чтобы видеть в темноте. — раздался тихий голос. Его обладатель стоял выше меня по лестнице на целый пролет. — Нет, — согласился я. — Потому и жду, когда Квестер сам решится подойти ко мне. Послышался смешок. Я думал спуститься вниз, но он не сделал этого. Лишь тускло засветилась лампа. В универсальном комбинезоне, как большинство сотрудников базы, Квестер смотрел на меня сверху вниз, облокотившийся перила. Кукольное лицо терк материала отливало желтизной. Фокус линзы светились красным. В левой руке он держал ремонтный ящичек, а правый прятал, я был уверен в этом, в кармане сверх, универсальную глушилку. Сейчас он хотел быть незаметным, и у него это почти получалось. «Я рад, что вы согласились», — сказал он. «Без вас процент вероятности совершить это правонарушение был бы очень мал». Мне совсем не понравилось, что сейчас сказал этот легавый. Точнее, как сказал. И как только Фок на него вышел. А может быть, наоборот, этот квестер вышел на Фока? Хороший вопрос. Стоило подумать над ответом к нему». «Мне кажется, это не подходящее место для такого разговора», — сказал я. «Любое место, где находится блюститель порядка, является подходящим». Я не стал спорить, тем более ни к чему хорошему это привести не могло. Ни я, ни Квестер недолюбливали друг друга, и было за что. Любил Олдин придираться по поводу и без повода. Один раз чуть не отправил в трудовую колонию за то, что у меня заглючил тайм, и Квестер не смог получить информацию о сроке трудовой визы. Спасло меня от этой незавидной участи лишь аварийная ситуация в административном секторе станции. И меня, как самого опытного пилота, послали заделывать очередную дыру в куполе. А штрафом. Выслушал он от меня много чего полезного и почти цензурного. Завтра утром вы отправляетесь на Марс. Вы, я, господин Фог и груз. Надеюсь, вы постараетесь доставить его в сохранности. Квестер определенно ждал ответа. «Все непременно!» Выдавил я. «Замечательно!» Он уже собирался уходить, когда я окликнул его. «Вы забыли кое-что. Квестер. У него было имя. Якоб Олден. Но мне он оказалось фальшивым, как и его лицо. Я помню. Я все помню». Он достал из нагрудного кармана одноразовую карту связи и кинул мне. Она упала на ступеньки тремя пролетами ниже. Не проронив ни слова, я пошел вниз. Квестер все время стоял и смотрел на то, как я спускаюсь ступень за ступенью и, как дойдя до цели, медленно поднимаю карту. Спина горела от его взгляда. Казалось, еще чуть-чуть, и она вспыхнет белым пламенем и сожжет и меня, и его, и всю эту базу к чертовой матери. Если он засмеялся бы или сказал бы хоть слово, все равно какое, я разбил бы его кукольное лицо. Но он не сделал этого а просто ушел. «Мудак», — только и сказал я, открывая дверь в жилой сектор. Свою ячейку я нашел не сразу. Из-за очередной поломки оборудования где-то шестая часть секции вышла из строя, и под сотню ячеек отправили в утиль, а мою сдвинули на 30 метров вперед и вправо, и изменили этаж. Нижний сменился самым верхним, третьим. Пришлось карабкаться вверх. Ржавая лестница чуть не сломалась под моим весом, но все-таки выдержала. Электронный замок сработал, но пришлось долго держать электронный ключ, пока он его считает. Наконец шлюз-дверь открылась, и я привычно вполз внутрь. Для экономии места ячейки делали метр в высоту, полтора метра в ширину и два в длину. Включил подачу воздуха, чтобы не задохнуться. Затем на стенный ком. Расширил экран. Приложил к скану карту связи. Тоненько перекнул встроенный динамик, оповещая об активации. На экране появился значок связи. Откусанное яблоко земли. Оно падало с древа солнца и никак не могло упасть. Аллюзии были более, чем ясны, но я видел гораздо больше. Видел полет в никуда и вечность в пустоте. Вот что ждало человечество в ближайшую сотню лет. Значок пропал внезапно. Ее глаза цвета корицы смотрели на меня пристально. Искали изменения, которые произошли со мной за ближайшую неделю, что мы не видели друг друга.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 Зачем говорить то, что и так известно? Ей, мне, Фоку, Квестеру. А ты? Как ты? Она молчала, и я больше не задавал ненужных вопросов. Все было ясно и так. А затем на экране снова появилось надкусанное яблоко земли, падающее из дерева солнца. Время действия карты связи истекло.